6. Никто не принёс им еды, но в кашево-камак Холли хватало автоматов, торгующих закусками, а Дэн нашёл лом в чулане для инструментов в южном конце громадного здания. Остальные стояли и смотрели, как он вскрывает автомат, торгующий сладостями. «Разумеется, мы безумны», думал Клай. «Мы едим бейбруц на обед, а завтра у нас будут пейдейз на завтрак». Когда зазвучала музыка? И не ты осветила мою жизнь или прогулка, слоненка? Нет. Из мощных динамиков, установленных на столбах вокруг огромной поляны, зазвучало что-то медленное и величественное. Клай уже приходилось слышать эту мелодию, но очень давно. Она наполнила его грустью, а по рукам побежали мурашки. «Господи!» — выдохнул Дэн. «Я думаю, это Альбинони». «Нет», — возразил Том, — «это Пахельбель, канон в Ре-мажоре». «Ну, разумеется», — в голосе Дэна слышалось недовольство собой. «Такое ощущение, что...» — начала Дениз, замолчала, посмотрела на свои кроссовки. «Что?» — спросил Клай. «Продолжайте, вы среди друзей». «Это похоже на звук воспоминаний», — ответила Дениз. «Словно больше у них ничего не осталось». «Да», — кивнул Дэн. «Полагаю...» «Эй!» — крикнул Джордан. Он смотрел в одно из маленьких окошек. Располагались они довольно высоко, но он стоял на цыпочках, а потому дотягивался. «Посмотрите, что там делается!» Они подошли к окошкам, которые выходили на широкую поляну. Уже стемнело. Столбы с динамиками и осветительные мачты чёрными часовыми стояли на фоне тёмного неба. На вершине парашютной вышки одиноко мигал красный маячок. А впереди, прямо перед ними, тысячи мобилоидов упали на колени, словно мусульмане, собравшиеся помолиться, под музыку Йогана Пахельбеля, которая, возможно, заменяла им воспоминания. А потом они легли на траву, Дружно, все как один, вызвав колебания воздуха, приподнявшие с земли пустые пакеты и расплющенные стаканчики для газировки. «Отбой для всей безмозглой армии», — прокомментировал Клай. «Если мы собираемся что-то делать, то в нашем распоряжении только эта ночь». «Делать?» — переспросил Том. «А что мы собираемся делать? Две двери, которые я попытался открыть, заперты». «Думаю, остальные тоже». Дэн поднял лом. «Едва ли он нам поможет», — покачал головой Клай. эту штуковина хороша с торговыми автоматами, но помните, это место использовалось как казино». Он указал на северный край помещения, застеленные коврами и уставленные рядами одноруких бандитов, хромированные детали которых поблескивали в тусклом свете аварийных ламп. «Думаю, вы обнаружите, что ломом такие двери не возьмешь». «Окна?» — спросил Дэн, посмотрел на них и сам ответил. «Джордан может вылезти». «Давайте поедим», — предложил Клай. «Потом сядем и постараемся расслабиться. Раньше такой возможности у нас не было». «И что мы будем делать, расслабившись?» — спросила Дениз. «Вы можете делать, что хотите», — ответил Клай. а я не рисовал почти две недели, и мне так этого не достает. Думаю, я порисую». «Но у вас же нет бумаги», — указал Джордан. Клай улыбнулся. «Когда у меня нет бумаги, я рисую в голове». Джордан недоверчиво посмотрел на него, стараясь понять, не насмехается ли над ним. Решив, что нет, задал еще вопрос. «Но рисовать в голове...» «Не так хорошо, как на бумаге, правда?» «В тут даже лучше. Вместо того, чтобы что-то стирать, ту или иную часть рисунка я представляю себе заново». Что-то громко щёлкнуло, и дверца автомата, торгующего сладостями, распахнулась. «Бинго!» — воскликнул Дэн, и победно вскинул над головой лом. «Кто говорит, что колледжские профессора ни на что не годятся в реальном мире? «Посмотрите!» — в голосе Денис звучала жадность. На Дэна она и не смотрела. «Целая полка! Джуниор Минт!» И запустила руки в автомат. Шоколадные батончики с ментоловой начинкой. «Клай?» — спросил Том. «Что?» «Полагаю, что ты не видел своего мальчика, не так ли? Или свою жену? Сандру?» «Шерон», — поправил его Клай. «Я их не видел». Заглянул в автомат мимо широкого бедра Денис. «А это баттерфингеры?» Шоколадный батончик с начинкой из орехового масла.